что я наделала. Николас тяжело и часто дышит, а я всеми силами борюсь с собой, чтобы не расплакаться. Мне нельзя, только не здесь и не сейчас. Но если я хоть что-то скажу, то уже не смогу сдержаться. Слишком жалко он выглядит сейчас. И это только моя вина, что довела его до такого состояния. Николас, я здесь, рядом с тобой. Кое-как мне удаётся выдавить из себя первые слова. Я сажусь перед ним на колени, смотря прямо в его зеркало души. В какой-то момент мне кажется, что он тоже внимательно смотрит в глаза, но затем я понимаю, что он меня не видит. Он снова ушёл куда-то глубоко в себя. "Николс, прошу тебя, вернись". Нежно целую его в губы, но он не реагирует. В итоге я не выдерживаю и начинаю рыдать. Едва успев выбежать за пределы палаты, В коридоре я затыкаю рот кулаком, чтобы не рыдать в голос. Господи, что я наделала? А если он навсегда останется теперь таким? Я никогда не прощу себе этого. Если не смогу вернуть его обратно в жизни, то я просто уничтожу себя. Набираю Юлю и прошу её срочно вернуться, вкратце объясняя, что произошло. Бедная моя девочка, не плачь. Учитывая ещё, что ему вкололи успокоительное, чтобы он не пытался повредить сам себе. Я поговорю с врачом, чтобы тот уменьшил дозу, и завтра ты сможешь поговорить с Николасом. А сегодня вечером я останусь с ним и попытаюсь достучаться до его сознания. Завтра он сможет принять тебя. Я тоже хочу остаться с ним. Вытираю слёзы и смотрю на неё глазами полными надежды. М-м, думаю, пока не стоит. Немного подумав, отвечает она. Мы не знаем, какая у него может быть реакция после того, как врач отменит часть препаратов. Давай все-таки попробуем придерживаться моего плана. Я смотрю на нее. Она такая умная и такая рассудительная. Даже не верится, что она со своим дружком меня вчера практически изнасиловали. Сейчас она держится так, словно вчера ничего и не было. Но он ведь понял, что я вернулась. Ты это тоже видела? Просила я у неё и снова посмотрела на неё с такой надеждой, что и ничего не оставалось, кроме как подтвердить, что она тоже это видела. Езжай домой. Не переживай, всё будет хорошо. Завтра вы сможете с ним побыть ещё немного. А во сколько я могу приехать? Снова ощущаю сильный ком в груди, пытаюсь его проглотить, но безуспешно. Думаю, сразу после завтрака. Если ночью он будет вести себя хорошо, то завтра ты сможешь посидеть с ним гораздо дольше. А если врач не разрешит? Девочка, врач в первую очередь заинтересован, чтобы Николасу стало лучше. Физически у нашего Николаса нет никаких отклонений. С головой также всё в порядке. Врач сказал, что вытащить его из этого состояния сможет только сильный шок либо объект, из-за которого он впал в это состояние. Понятно. Могла бы и раньше приехать за объектом, или хотя бы позвонить. Варшливо говорю я и обиженно смотрю на неё. Я пробовала вернуть его с помощью шоковой терапии, но не учла тот факт, что бизнес ему сейчас перестал интересоваться. И то, что от нас уходят инвесторы, ему вроде как по барабану. Она криво улыбнулась, и снова её лицо стало серьёзным. Езжай домой, приведи себя в порядок и ни о чём не беспокойся. Завтра утром попробуем ещё раз. Можно мне ещё раз к нему зайти? Хочу обнять его, спросила я и сразу же снова разрывелась. Ну вот, как я тебя в таком состоянии могу пускать к больному? недовольно проворчала она. Иди сюда. Юля достала салфетки и начала быстро вытирать моё лицо. Давай, но только быстро. Постарайся его не тревожить и не вздумай больше при нём плакать. Ты поняла меня? строго сказала она. Я постараюсь держаться. Вот и молодец. Ну давай. Только недолго. Захожу к нему в палату и снова борюсь с желанием разрыдаться, когда вижу его безжизненный взгляд. Быстро подхожу к нему, обнимаю и прижимаюсь к щеке. Он такой холодный. От него пахнет лекарствами. Но это мой Николас. Мой самый близкий и самый родной человек, которого я бросила в трудную минуту. «Котёночек!» Еле слышно шепчет он. «Где ты?» «Я здесь, Николас!» Я здесь, рядом с тобой. Я больше никуда не уйду. Где ты, мой котеночек? Вернись ко мне. Снова шепчет он, словно не слыша меня. Николас, я здесь. Я вернулась и больше никуда от тебя не уеду. Прости меня, пожалуйста. Я была полной идиоткой, но я все осознала. Я люблю тебя и никогда больше не покину. Рыдания душат. Но я пытаюсь справиться с этим, как обещала Юлии. Ради Николаса теперь я должна стать сильнее. Катюночек, где ты? снова шепчет он, и из его глаз текут слёзы. Всё, тебе пора. Юлия медленно подходит к мне и берёт за руку. Он меня не слышит. Почему он меня не слышит? Я не выдерживаю и начинаю рыдать сразу же, как только мы оказываемся в коридоре. Благо дверь в палату Николаса помогает блокировать любой шум извне. «Он никого не слышит сейчас. Я о тебя предупреждала», — строго говорит она. «Наберись терпения. Я бы попросила тебя сейчас уйти. На сегодня ему хватит стресса». «А если он навсегда останется таким?» Продолжая рыдать, спрашиваю я. «Я не переживу, если он останется таким». «Виктория». Она впервые называет меня по имени за эти два дня. Это даже как-то непривычно слышать из его уст. С ним работают хорошие специалисты. Если ты будешь слушаться и делать всё так, как тебя просят, с Николасом всё будет хорошо. Сейчас вопрос времени. Чем быстрее мы его поставим на ноги, тем лучше. Я пришла в нашу квартиру, где каждый квадратный сантиметр напоминает мне о нём. Боже, как же я была глупа. Достав телефон, я снова ощутила сильную боль в районе груди. Кристиан звонил много раз и постоянно писал. На часах уже было около 5. Как раз приближалось то время, когда он забирал меня с работы. Вот чёрт, работа. Я же не предупредила начальника, что сегодня не смогу выйти. Я начала судорожно звонить в офис, но там уже никто не брал трубку, хотя до конца рабочего дня ещё целый час. А затем снова последовал входящий от Кристиана. Крис, прости, что не отвечала. И прости, что поступила как конченная тварь. Мне не следовало появляться в твоей жизни. Медленно произношу я, потому что он подозрительно молчит. Значит, ты решила остаться с ним? После долгой паузы спрашивает он. Кристиан, ты ведь знаешь, я люблю его. Всегда любила и всегда буду любить. Я пыталась забыть его, и мне действительно было с тобой очень хорошо. Но я не хочу больше тебя обманывать. Я всегда буду думать о нём и всегда буду сравнивать вас. А я не хочу так поступать с тобой. Знаешь, Виктория, я был готов к этому. Я прекрасно знаю, как сильно ты его любишь, и был готов мириться с этим. Знаешь, почему? Потому что я люблю тебя, люблю больше всего на свете, и я не хочу тебя потерять. Его слова так больно ударяют меня. И отражается в сердце тяжестью, словно огромные камни. Я готов был даже терпеть те моменты, когда ты называешь меня в постели его именем. взволнованно продолжает Крис. Я хотел помочь, залечить твои раны, но, наверное, ты права. Я не смогу заменить тебе его. Ты всегда будешь страдать и думать о нём. И я не хочу, чтобы ты страдала. Крис, не перебивай, я не закончил. Продолжает он. Сегодня ночью я много думала о нас, о жизни, словно заново всё переосмыслил. Я хотел задать тебе только один вопрос. Есть ли хоть малейший шанс, что ты вернёшься ко мне? Крис, если бы всё сложилось по-другому, я бы отдала всё, чтобы быть рядом с тобой. Ты самый замечательный человек и самый лучший любовник, которого я знала. Но ты любишь его больше. закончивает он за меня прости я пыталась но не смогла я всё равно постоянно думала о нём мне очень стыдно перед тобой за это ты достоин лучшего ты достоин чтобы тебя любили страстно и беспаметно я просто не смогу дать тебе это потому что моё сердце уже занято мне очень жаль что я поняла это слишком поздно наверное зря я тогда написала тебе Виктория, послушай меня. Я ни на миг не жалею, что ты написала мне тогда, как не жалею, что мы были вместе. Для меня это был самый удивительный опыт всей моей жизни. Я никогда тебя не забуду и очень буду рад, если ты иногда будешь писать мне или звонить. Не жалей, что произошло, что ты сделала или чего не сделала. Ты подарила мне настоящее счастье, а ещё помогла понять Что я хочу от жизни? С тобой всё будет в порядке. Справишься. С надеждой спрашиваю я, потому что понимаю, сколько боли я причинила этому замечательному человеку. Не переживай за меня. Я сильный. Я справлюсь. И знаешь, я всё-таки поеду за границу. Как только получу развод, сразу же уеду. А ты будь счастливо. Борись за свою любовь и вспоминай меня хотя бы иногда. Крис, я никогда не забуду тебя. В моём сердце всегда будет для тебя местечко. Мы оба чувствовали боль от нашего расставания и по-прежнему не могли закончить этот разговор. Я прекрасно понимала, что этот разговор будет последний и боялась оборвать последнюю нить. Знаешь, если вдруг твой Николас не захочет тебя принять обратно или снова пойдёт налево, ты всегда можешь рассчитывать на мою поддержку. И может быть, когда-нибудь. Он снова замолкает. И я понимаю, что он не хочет отпускать меня. Крис, не жди меня. Постарайся встретить достойную девушку и построить отношения. Если Николас меня не примет, я всё равно к тебе не вернусь. Я буду добиваться того, чтобы он снова стал моим. Я буду бороться за него и вытащу его из того дерьма, в которое он вляпался из-за меня. После разговора с Кристиной мне стало совсем плохо. Я никак не могла успокоиться. Теперь я ощущаю себя настолько одинокой и несчастной, насколько это только возможно. Не зная, что делать, я позвонила Людмиле и всё рассказала. "Хочешь, я приеду к тебе и побуду какое-то время?" спросила подруга. "А ты можешь? Сможешь вырваться ко мне на несколько дней?" с надеждой спросила я. "Без проблем, присылай адрес. Я сяду на первый же поезд". Мне стало гораздо легче, потому что понимала, если Людмила будет жить со мной всё то время, пока Николос не вернётся, Юлия больше не сможет напасть на меня. Это дополнительная гарантия моего спокойствия. Как я смогла убедиться, Юлия слегка не в себе. Хоть она и извинилась за содеянное, но я не уверена, что она не попытается сделать это снова. Людмила приехала только под утро, окончательно успокоив меня и помогая подготовиться к важной встрече с Николосом, Моя боевая подруга сразу же дала мне установки, как я должна себя вести. И когда я ехала в больницу, я чувствовала себя максимально уверенной в своих силах. Иди к нему, он тебя уже ждёт. Юлия улыбалась и вся сияла. Видимо, её план сработал. И теперь она сможет спасти свои деньги. Всё-таки она ещё та стерва. Но надо дать должное этой меркантильной сучке. Если бы не она, всё было бы очень трагично. Я бы даже не узнала, что Николасу так плохо и что ему срочно нужна моя помощь. А потом уехала бы за границу навсегда, а мой любимый загнулся бы и окончательно сгнил тут в сумасшедшем доме. Он уже пришёл в себя? С надеждой спросила я. Он реагирует на внешний мир? Да, всё в порядке. Ему сегодня отменили лекарство, и он потихоньку приходит в себя. Но учитывая, что он всё ещё слаб, она поправила мне причёску и слегка толкнула в сторону палаты. Иди уже, он тебя с 7 утра ждёт.